Он вздохнул и взял карандаш. Ответ занял меньше времени, чем вопрос, хотя Эдвард написал целый абзац своим изящным каллиграфическим почерком: "Элису увидела, что Виктория возвращается. Я увез тебя из города просто на всякий случай. У Виктории не было ни единого шанса до тебя добраться. Эммет и Джаспер почти поймали ее, но она прекрасно умеет ускользать". Виктория сбежала на самой границе с Квиллетом, будто по карте читал Нам помешал ещё и то, что способности Элис не сработали из-за вмешательства индейцев. Надо признаться, Квиллиты тоже могли бы ее поймать, если бы не мы. Большой серый вок решил, что Эммет перешел границу и собрался обороняться. Раздали, конечно, же, снялась в стороне, и когда все прекратили погоню, чтобы защищать своих, Карлайл и Джаспер утихомирили ссору, пока дело не дошло до драки, но к тому времени Виктория уже скрылась. Вот и всё. Я хмуро смотрела на исписанный листок бумаги. Все они были там: Эмиль, Джаспер, Элис, Розали и Карлайл, и даже, наверное, Эсми, хотя Эдвард ее не упомянул. А еще Пол и остальные оборотни. Сор запросто могла перейти в драку, где мои будущие родственники сражались бы с моими старыми друзьями. Любому из них могло не поздоровиться. Оборотням, скорее всего, пришлось бы худо, но стоило мне представить крошечную Элис, Рядом с огромным оборотнем в драке меня передернуло. Я аккуратно стерла весь абзац резинкой и написала поверх: "А как же Чарли? Ведь она могла охотиться на него". Не успела я дописать, как Эдвард покачал головой, явно собираясь преуменьшить грозившую Чарли опасность. Он протянул руку за листком, но я не обратила внимания и продолжала: "Ты не можешь знать, о чем она думала, потому что тебя здесь не было". Нам не стоило уезжать во Флориду. Эдвард выхватил у меня листок. Я бы ни за что не отпустил тебя одну с твоим везением, от самолета бы и черного ящика не осталось. Я вовсе не это имела в виду. Без него я бы не поехала. Наоборот, нам обоим следовало остаться в Форксе. Однако его ответ меня отвлек и слегка разозлил. Как будто я не могу никуда поехать, не попав в лавину Очень смешно. Ну, допустим, Моё невезение впрямь привело к катастрофе. В таком случае, что именно мог бы сделать ты? А почему упал самолет? Теперь Эдвард сдерживал улыбку. Пилоты напились в Дребезги. Ерунда, я бы сам сел за штурвал. Ну, конечно. Я поджала губы и попыталась еще раз. Оба двигателя взорвались. И мы падаем в смертельным штопором на землю. Я бы подождал, пока мы упадем достаточно низко схватил тебя в охапку, пробил стенку и выпрыгнул. А потом прибежал бы с тобой обратно на место падения самолета, и мы бы шатаясь бродили вокруг, изображая парочку самых везучих людей в мире. Я молча уставилась на него. "Что такое?" прошептал Эдвард. "Ничего", едва слышно сказала я, ошеломленно качая головой. Я стерла расстроивший меня разговор и написала еще одну строчку: "Обещай, что в следующий раз все расскажешь. Без следующего раза наверняка не обойдется. Одно и то же будет повторяться, пока кто-нибудь не погибнет. Эдвард долгим взглядом посмотрел мне в глаза. Интересно, как я выгляжу? Лицо вроде бы холодное, значит, кровь не прилила к щекам, прически все еще мокрые. Он со вздохом кивнул. Спасибо. Листок исчез у меня из-под носа. Я удивленно подняла взгляд и увидела, что к нам идет мистер Берти. Мистер Каллин. Что это тут у вас? Что-нибудь интересное для всего класса? Эдвард невинно посмотрел на него и поднял листок, лежавший сверху. "Это мои конспекты", с недоумением в голосе ответил он. Мистер Берти Бегло прочитал написанное, наверняка безупречный конспект его собственной лекции и нахмурившись отошел. Позже на математике, единственном предмете, где со мной не было Эдварда, до моих ушей донеслись кое-какие сплетни. Ставлю на гигантского индейца, сказал кто-то. Я глянула в ту сторону и увидела Тайлера, Майка Остина и Бена, Поглощенные разговором, они сидели нос к носу. "Да", уж», — прошептал Майк. "Ну и громила этот Джейкоб. Думаю, он побьет Калена. Похоже, Майку это пришлось бы по душе". "Вряд ли", не согласился Бен. "Эдвард не так прост. Он всегда такой уверенный в себе. По-моему, он вполне может за себя постоять". Бен прав, согласился Тайлер. Кроме того, если этот парень отделает Эдварда, то вы же понимаете, что его братья в стороне не останутся. А ты в лопух давно ездил, спросил Майк.